От агонии к экстазу. Радость означает войти в собственное существо. Поначалу это трудно, тяжело. Поначалу вам придется столкнуться лицом к лицу со страданием. Это очень трудная и опасная тропа. Но чем глубже вы входите, тем больше награда. Вам следует понять одно – просветление – это не бегство от боли, но понимание боли, понимание собственного страдания, понимание собственного несчастья, не прикрытие, не заменитель, но глубокое прозрение. Почему я несчастен? Почему во мне столько тревоги? Почему во мне столько боли? И какие причины во мне это создают? И увидеть эти причины ясно, значит быть от них свободным. Само прозрение в собственное страдание приносит свободу от страдания. И то, что остается, и есть просветление. Просветление – это не что-то, что приходит к вам. Только когда боль и страдание, тоска и тревога поняты в совершенстве, и они испарились потому что у них нет больше причины, чтобы существовать в вас. Это состояние просветления. Оно приносит вам впервые настоящую удовлетворенность, настоящее блаженство, подлинный экстаз. И только тогда вы можете сравнивать. То, что вы раньше называли удовлетворенностью, ею не было. То, что вы раньше называли счастьем, им не было. Но прямо сейчас вам не с чем сравнивать. Как только просветление дает вам ощущение вкуса реального, вы видите, что все ваши удовольствия все ваше счастье было просто веществом, из которого состоят сны. Оно не было реальным. А то, что пришло сейчас, пришло навсегда. Вот определение реального. Удовлетворенность, которая приходит и никогда больше не покидает вас. Настоящая удовлетворенность. Удовлетворенность, которая приходит и снова уходит. Неудовлетворенность, но просто промежуток между двумя периодами страдания. Точно так же, как мы называем промежуток между «войнами» Мирным временем – это не мирное время, это просто подготовка к следующей войне. Если состояние войны назвать «позитивной войной», время между войнами окажется негативной войной, холодной войной. Война уходит в подполье, вы готовитесь к горячей войне. Все, что приходит и уходит, есть сон. Пусть это будет определением. Все, что приходит и не уходит никогда, есть реальность. Попытайтесь понять свое страдание. Проживите его. Идите в саму его глубину. Найдите его причину. Установите, откуда оно берется. Пусть вашей медитацией будет понимание. И попытайтесь понять также и свою удовлетворенность и свое счастье, и вы увидите их поверхностность. Как только вы узнаете, что ваше счастье поверхностно, а боль очень глубока, а это в ваших руках, вы можете изменить весь стиль своего сознания. Удовлетворенность может стать всем вашим существом. Для неудовлетворенности не останется ни малейшего пространства. Любовь становится самой вашей жизнью, и она остается с вами. Время идет, но то, чего вы достигли, становится только глубже и глубже. Из этого рождается больше и больше цветов, больше и больше песен. Именно это мы называем просветление. Это слово «восточное», но опыт его не имеет ничего общего ни с «востоком», не с западом. То, что мы обычно считаем радостью, не радость. Самое большее – это развлечение. Это просто способ бежать от себя. Это способ опьянить себя, способ в чем-то себя утопить, чтобы можно было забыть свое страдание, беспокойство, тоску, тревогу. Поэтому… Считаются радостью всевозможные развлечения. Это не так. Все, что приходит снаружи, не радость. Не может быть радостью. Все это от чего-то зависит. Не радость и не может быть радостью. Радость возникает из самого вашего ядра. Она абсолютно независима. Независима ни от какого обстоятельства. И это не бегство от себя, по сути, это столкновение с собой. Радость возникает только когда вы приходите домой. Таким образом, все, что известно под названием радости, ее прямая противоположность, просто диаметральная противоположность – это не радость. По сути, вы ищете развлечения именно потому, что лишены радости. Случилось так, что один из великих русских писателей, Максим Горький, посетил Америку. Ему показали всевозможные вещи, изобретенные американцами, чтобы развлекать себя, чтобы в них потеряться. Экскурсовод надеялся, что он будет очень доволен. Но чем больше видел Максим Горький, тем более несчастливым и грустным выглядел. Экскурсовод спросил его, «Что случилось? Разве вы не понимаете?» «Понимаю», — сказал Максим Горький. «Именно поэтому мне грустно». «Наверное, эта страна совсем лишена радости. Иначе не было бы необходимости в таком количестве развлечений». Только лишённый радости человек нуждается в развлечении. Чем меньше радости становится в мире, тем больше нам нужны телевизор, кино... Аттракционы и еще тысяча и одна вещь. Нам все нужнее алкоголь, нам все нужнее новые виды наркотиков, просто чтобы избежать наполняющего нас страдания, просто чтобы не приходилось сталкиваться лицом к лицу с наполняющей нас болью, чтобы так или иначе забыть все это. Но если впасть в забытье,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 Вы начинаете наполняться радостью, потому что в самом этом прямом столкновении страдание начинает исчезать, и вы начинаете становиться более и более цельным. Однажды, когда придет страдание, вы посмотрите страданию прямо в лицо, и внезапно – перелом. Вы видите страдание как отдельное от себя, а вы сами – отдельны от него. Вы были отдельны всегда. Оно было только иллюзией, отождествленностью, в которую вы вовлеклись. Теперь, когда вы знаете, что вы не оно, случается всплеск радости, взрыв радости. Каждый ребенок рождается экстатичным, экстаз естественен. Это не что-то такое, что случается только с великими мудрецами. Это нечто, что все мы приносим с собой в мир. С ним приходит каждый. Это глубочайшее внутреннее ядро жизни. Это часть того, чтобы быть живым. Жизнь – это экстаз. Каждый ребенок приносит его с собой в мир. Но затем на ребенка набрасывается общество. Начинает разрушать возможность экстаза. Начинает делать ребёнка несчастным. Начинает обусловливать ребёнка. Общество невротично, и оно не может допустить существования экстатичных людей. Они для него опасны. Попытайтесь понять этот механизм. Тогда всё будет проще. Нельзя контролировать Экстатичного человека – это невозможно. Контролировать можно только несчастного человека. Экстатичный человек неизбежно будет свободным. Экстаз – есть свобода. Когда вы экстатичны, вас нельзя низвести до рабского существования. Вас не так легко разрушить. Вас нельзя убедить жить в тюрьме. Вам хочется танцевать под звездами. Вам хочется гулять вместе с ветром. Вам хочется разговаривать с солнцем и луной. Вам нужно безграничное, бесконечное, гигантское, громадное. Вас нельзя соблазнить жизнью в темной клетке. Вас нельзя обратить в раба. Вы живете собственную жизнь и делаете свое дело. Для общества это очень трудно. Если экстатичных людей много, общество почувствует, что разваливается на части. Его структура больше не сможет сохраняться. Экстатичные люди будут бунтарями. Помните, я не называю экстатичного человека революционером. Я называю его бунтарем. Революционер – Это тот, кто хочет изменить общество, но он хочет заменить его другим обществом. Бунтарь – это тот, кто хочет жить как индивидуальность, и ему хотелось бы, чтобы в мире не было никакой застывшей социальной структуры. Бунтарь – это тот, кто не хочет заменять это общество никаким другим обществом, потому что все виды обществ оказались одинаковыми. Капиталист, коммунист, фашист, социалист – все они двоюродные братья. Между ними нет большой разницы. Общество есть общество. Все церкви оказались одинаковыми – индуистская, христианская, мусульманская. Как только структура получает власть – Она хочет, чтобы никто не был экстатичным, потому что экстаз против структуры. Смотрите и медитируйте на это. Экстаз против структуры. Экстаз бунтарский. Он не революционный. Революционер хочет построить другую структуру, по собственному выбору, согласно собственной утопии. Но это все равно структура. Он хочет быть у власти. Он хочет быть угнетателем, а не угнетаемым. Он хочет быть эксплуататором, а не эксплуатируемым. Он хочет править, а не быть управляемым. Бунтарь – это тот, кто не хочет ни править, ни подвергаться правлению. Бунтарь – это тот, кто не хочет в мире никакого правления. Бунтарь анархичен. Бунтарь Это тот, кто доверяет природе, а не созданным человеком-структурам, который верит, что если оставить природу в покое, все будет чудесно. Так оно и есть. Вся эта безграничная вселенная продолжает жить без всякого правительства. Животные, птицы, деревья. Все сущее продолжается без всякого правительства. Почему в правительстве нуждается человек? Наверное, что-то пошло не так. Почему человек так невротичен, что не может жить без правителей? Есть некий порочный круг. Человек может жить без правителей, но он никогда не получал такой возможности. Правители не дадут вам такой возможности. Как только вы узнаете, что можете жить без правителей? Кому захочется, чтобы они вообще были? Кто будет их поддерживать? Прямо сейчас вы поддерживаете собственных врагов. Вы продолжаете голосовать за собственных врагов. Двое ваших врагов противостоят друг другу в соревновании за президентство, и из них вы выбираете. Оба они равноценны. Это все равно, что дать вам свободу выбирать, в какую тюрьму вы хотите сесть. И вы радостно голосуете. Мне хочется в тюрьму А или в тюрьму Б. Я верю в республиканскую тюрьму. Я верю в демократическую тюрьму. Но все это тюрьмы. Как только вы поддерживаете определенную тюрьму, у этой тюрьмы появляется собственное капиталовложение. Теперь... Она не позволит вам испытать ни малейшего вкуса свободы. С самого детства вам не позволяют испытывать вкус свободы, потому что однажды испытав, что такое свобода, мы не смиримся, не пойдем на компромисс. Тогда мы не будем жить в темной клетке. Мы скорее умрем, чем кому-нибудь позволим низвести нас в рабство. Мы сможем постоять за себя». Конечно, бунтарь не заинтересован в том, чтобы добиться власти над другими людьми. Это признаки невроза, когда вы слишком заинтересованы в том, чтобы иметь власть над другими. Это просто показывает, что глубоко внутри вы боитесь. Если не получите власти над другими, другие подчинят вас себе. Маккиавелли говорит, что лучший способ защиты – Это нападение. Лучший способ себя защитить – это напасть первым. Все эти так называемые политики – на Востоке, на Западе. Все они глубоко внутри очень слабые люди, страдающие комплексом неполноценности, боящиеся, что если они не будут иметь политической власти, кто-то начнет их эксплуатировать. И они думают, зачем подвергаться эксплуатации – если можно эксплуатировать самим. Эксплуатируемый и эксплуататор оба они плывут в одной и той же лодке, и каждый держит в руках по веслу и гребет, приводя лодку в движение. Если однажды ребенок узнает вкус свободы, он никогда не станет частью никакого общества, никакой церкви, никакого клуба и никакой политической партии он будет оставаться индивидуальностью он будет оставаться свободным и создавать вокруг себя пульсацию свободы само его существо станет дверью в свободу ребенку не позволяют испытать вкусы свободы если ребенок спрашивает мать мама можно я выйду на улицу там светит солнце и воздух такой свежий, и мне хочется побегать во дворе. Тотчас же, почти непроизвольно, мать говорит. Нет. Ребенок просил не так уж много. Он только хотел выйти на улицу, на утреннее солнце, на свежий воздух. Хотел насладиться солнечным светом, воздухом и обществом деревьев. Он ничего больше не просил. Но непроизвольно, из какой-то глубокой одержимости мать говорит «нет». Очень трудно услышать, чтобы мать на что-нибудь сказала «да». Очень трудно услышать, чтобы отец сказал «да». Даже если они говорят «да», то с большой неохотой. Даже если они говорят «да», они заставляют ребенка чувствовать себя виноватым, чувствовать что он их к этому вынуждает, что он делает что-то неправильное. Каждый раз, когда ребенок чувствует себя счастливым, что бы он ни делал, тот или другой человек обязательно придет и остановит его. Не делая этого. Постепенно ребенок понимает, «Все, что делает меня счастливым, неправильно». И, конечно, Он никогда не чувствует себя счастливым, делая то, что говорят ему другие, потому что это не исходит из его спонтанного импульса. Он узнает, что быть несчастным правильно, а быть счастливым – неправильно. Это становится глубокой ассоциацией. Если он хочет разобрать часы и посмотреть внутрь, на него набрасывается вся семья. Перестань. «Ты поломаешь часы. Это нехорошо». Он только хотел заглянуть в часы. Им двигала научная любознательность. Ему хотелось посмотреть, почему они тикают. Это было совершенно правомерно. И часы не настолько ценны, как его любознательность, как его исследовательский ум. Часы ничего не стоят. Даже если они поломаются, не о чем беспокоиться. Но если будет разрушен исследовательский ум, разрушено будет многое. Тогда он никогда не будет исследовать и искать истину. Или чудесным вечером, когда небо полно звезд, ребенок хочет выйти и посидеть снаружи, но ему пора ложиться спать. Он совершенно не хочет спать. У него нет сна ни в одном глазу, и он полностью пробужден. Ребенок озадачен. Утром, когда ему хочется спать, к нему пристают все. Вставай. Когда он наслаждался, когда было так прекрасно лежать в постели, когда он хотел перевернуться на другой бок и еще немного поспать, увидеть еще немного снов, все были против него. Вставай. Пора вставать. Теперь он совершенно не хочет спать, а хочет наслаждаться звездами. Это мгновение очень поэтично, очень романтично. Он чувствует трепет. Как он может уснуть, находясь в таком трепете? Он так взволнован. Ему хочется петь и танцевать, а его заставляют ложиться спать. Уже девять часов, пора спать. Теперь он был бы счастлив продолжать бодрствовать. Но его принуждают, лечь спать. Когда он играет, его заставляют сесть за обеденный стол. Он не голоден. Когда он голоден, мать говорит, сейчас не время. Так мы последовательно разрушаем все возможности того, чтобы ребенок был экстатичным. Все возможности того, чтобы ребенок был счастливым, веселым, жизнерадостным. Всё, в чём ребёнок спонтанно чувствует себя счастливым, оказывается неправильным. А всё, к чему он не чувствует ни малейшего интереса, правильным. Когда ребёнок в школе, во дворе за стенами школы внезапно начинает петь «Птица». И всё внимание ребёнка устремляется к птице. Конечно, не к учителю же математики, который стоит у доски со своим мелом. Но у учителя больше власти, больше политической власти, чем у птицы. Безусловно, у птицы нет никакой власти, но есть красота. Птица привлекает ребенка, не вбивая ему в голову, будь внимательнее, не отвлекайся. Нет, просто, спонтанно, естественно, сознание ребенка начинает течь из окна наружу. Оно приближается к птице. Там его сердце, но он должен смотреть на доску. Там не на что смотреть, но он должен притворяться. Счастье оказывается неправильным. Каждый раз, когда возникает счастье, ребенок начинает бояться, что вот-вот что-то окажется неправильным. Если ребенок играет с собственным телом, это неправильно. Если ребенок играет С собственными сексуальными органами Это неправильно а это один из самых экстатичных моментов В жизни ребенка Он наслаждается своим телом Это вызывает в нем трепет Но всякий трепет Должен быть пресечен Вся радость должна быть разрушена Это невротично Но невротично само общество То же самое делали с родителями их родители. Теперь они это делают со своими детьми. Таким образом, одно поколение продолжает разрушать другое. Таким образом, мы передаем свои неврозы от одного поколения к другому. Вся земля превратилась в сумасшедший дом. Кажется, никто не знает, что такое экстаз. Он утрачен. Созданы многие слои барьеров. Я заметил, что когда люди начинают медитировать и ощущают прилив энергии, когда они начинают чувствовать себя счастливыми, они тут же приходят ко мне и говорят, «Происходит очень странная вещь. Я чувствую себя счастливым, но одновременно чувствую себя виноватым, совершенно без причины». Виноватым? Они сами озадачены. Почему человек должен чувствовать себя виноватым? Они знают, что ничего не сделали, что для чувства вины не было никакой причины. Откуда возникает это чувство вины? Оно приходит из той глубоко укорененной обусловленности, что радость неправильна. Быть грустным – приемлемо, но быть счастливым – непозволительно. Когда-то я жил в одном городке, полицейский комиссар которого был моим другом. Мы дружили с университетских времен. Он часто приходил ко мне и говорил, «Я так несчастен, помоги мне из этого выбраться». «Ты говоришь о том, чтобы из этого выбраться», — говорил я, «но я не вижу, что ты действительно хочешь из этого выбраться». «Зачем, прежде всего, ты вообще выбрал эту работу в полицейском департаменте?» Наверное, это был несчастен, и тебе хотелось сделать несчастными и всех остальных. Как-то раз я попросил трёх своих друзей пройтись по городу, начать в разных местах танцевать, быть счастливыми. Я сказал, просто пойдите и сделайте это в качестве эксперимента. Через час, конечно, их задержала полиция. Я позвонил полицейскому комиссару и сказал, «Почему вы задержали этих моих друзей?» «Эти люди кажутся безумными», — сказал он. Я спросил его, «сделали ли они что-нибудь плохое? Причинили кому-нибудь вред?» «Нет, ничего подобного», — сказал он. «По сути дела, они ничего плохого не сделали». «Почему же тогда вы их задержали?» «Но они же танцевали на улицах», — сказал он. «И они смеялись». «Но если они не сделали ничего, причиняющего вред другим, зачем вмешиваться?» «Почему ты должен вмешиваться? Они ни на кого не нападали, они не вторгались ни на чью территорию, они просто танцевали. Они ни в чем не виноваты, они только смеялись». «Ты прав», — сказал он, — «но это опасно». «Почему это опасно? Быть счастливым опасно? Быть экстатичным опасно?» Он понял суть. Он тут же их освободил. Он прибежал ко мне. Он сказал, «Может быть, ты и прав». Я не могу позволить себе быть счастливым. И я не могу позволить быть счастливым никому другому. Вот вам ваши политики. Вот вам ваши полицейские комиссары. Вот вам ваши магистраты, присяжные, вожди, так называемые святые, священники, папы. Вот вам все эти люди. Все они сделали большие вложения в ваше несчастье. Они зависят от вашего несчастья. Если вы несчастны, они счастливы. Только несчастный человек пойдет в храм, чтобы молиться. Счастливый человек и в храм? Зачем?» Я слышал, что однажды Адольф Гитлер беседовал с британским дипломатом. Они были на тридцатом этаже небоскреба, и чтобы произвести на англичанина впечатление, Гитлер приказал одному немецкому солдату выпрыгнуть в окно. Солдат просто выпрыгнул, без малейшего колебания, и, конечно, разбился насмерть. Британский дипломат не мог поверить своим глазам, это было невероятно. Он был глубоко потрясен. Просто так погубить свою жизнь? И без всякой причины? Чтобы еще усилить впечатление, Гитлер приказал другому солдату прыгай, и другой тоже прыгнул. Чтобы впечатление стало полным, он приказал то же самое третьему. Но к этому моменту дипломат уже немного пришел в себя. Он бросился к солдату, остановил его и сказал, «Что вы делаете?» «Как вы можете губить свою жизнь без всякой причины?» «Кому захочется жить, сэр, в этой стране под властью этого сумасшедшего?» «Сказал тот. Кому захочется жить с этим Адольфом Гитлером?» «Лучше умереть. Это свобода».